Как работает республика демократическая? Стихотворение опытное, восторженно критическое. Словно дети, просящие с медом ковригу, буржуи вымаливают. Паспорточек бы в Ригу, поэтому, думаю, не лишнее, выслушать очевидевшего благоустройства заграничные. Во-первых, как это ни странно, и Латвия страна. Все причиндалы, полагающиеся странам, имеет и она. И правительство, управляют которые? И народонаселение, и территория. Территория. Территории, собственно говоря, нет, только делают вид. Просто полгубернии отдельно лежит. А чтоб в этом никто не убедился воочию, поезда от границ отходят ночью. Спишь, а паровоз старается, ревет и взад, и вперед, и топчется на месте. Думаешь, утром на путешествовался вот, а до Риги всего верстой или двести. Ригу не выругаешь чистенький вид. Публика мыта, мостовая блестит. Отчего же у нас грязно и гадко? Дело простое, в размерах разгадка. Такая была брусь, в три часа всю уберусь и умыть, и причесать. Армия. Об армии не буду отзываться худо. Откуда ее набрать с двухмиллионного люда? Кое о чем приходится помолчать, условится, помните, пословица не плюй вниз в ожидании виз. Войска мало, но выглядит мило. На меня б на одного уж во всяком случае хватило. Тем более, говорят, что и пушки есть. Не то пять, не то шесть. Правительство. Латвии управляет учредилка. Учредилка. Место, где спорят, пылка. А чтоб языками вертели не слишком часто, председателя выбрали господин Чаксте. Республика много демократичнее, чем у нас. Ясно без слов. Все решается большинством голосов. Если выборы в руках, понимаете сами, трудно ли обзавестись нужными голосами. Голоснули. Подсчитали, и вопрос ясен. Земля помещикам и перешла во свояси. Не с собой же спорить, глупо и скучно. Для споров несколько сд приручено. Если же очень шебутятся с левых мест, проголосуют и, пожалуйте, под арест. Чтоб удостовериться, правдивы мои слова ли, Спросите у Дермана. Его проголосовали. Свобода слова. Конечно, ни для кого не ново, что у демократов свобода слова. У нас цензура. Разрешат или запретят. Кому такие ужасы не притят. А в Латвии свободно. Печатай сколько угодно. Кто не верит, убедитесь на моем личном примере. Напечатал «люблю». Любовная лирика. Вещь безобиднее найдите в мирека, А полиция хоть бы что Насчет репрессий вяло Едва-едва через три дня арестовала Свобода манифестаций И насчет демонстраций Свобод немало, Ходи пой досытой, до отвала. А чтоб не пели, чего устойла мая, Учредилку открыли в день Маевки. Даже парад правительственный 1 мая. Не правда ли, ловкие головки? Народ на маевку повалил валом, Только от чего-то распелись интернационалом. И, в общем, ничего, сошло мило, Только человек пятьдесят полиция побила». А чтобы было по-домашнему, а не официально важно, Полиция в буршии была переряжена. Культура. Что Россия? Россия дура. Кто-то за границей, за границей культура. Поэту в России одна грусть, а в Латвии каждый знает тебя наизусть. В Латвии даже министр каждый, И то томится духовной жаждой. Есть аудитории, и залы есть. Мне и захотелось лекциишку прочесть. Лекции не утаишь, лекция, что шила. Пришлось просить, чтоб полиция разрешила. Жду разрешения у господина префекта. Господин симпатичный, в погончиках нектом. У нас с бумажкой натерпелись бы волокит, а он и не взглянул на бумажкин вид». Сразу говорит: "Запрещается. Прощайте. Разрешите, прошу. Ну чего вы запрещаете?" Вообще Квесис говорит против футуризма вообще. Спрашиваю в поклоне Свесис: "Что это за кушание такое?" Квесис. Министр «Он удел, префект Рёк, образованный, знает вас вдоль и поперёк. А Квесис не запрещает, ежели человек брюнет?» Спрашиваю в бессильной яре. «Нет, — говорит, — на брюнетов запрещения нет. Слава Богу! Я-то на всякий случай карий. Народонаселение». В Риге не видно худого народонаселения. Голод попрятался на фабрике и в селении. А в бульварной гуще народ жирнющий. Щеки красные. Рот во! В России даже у напистов меньше рот. А в остальном народ ничего. Даже довольно милый народ. Мораль в общем. Зря, ребята, на Россию пробщим 1922 год